— Чего? — не понял Трикс. — Неважно, — осёк Сейлин. — Короче, беда в том, что когда мы все поселились в пустынях Самаршана, то заключили общий договор с великим визирем. Три раза за тысячу лет все драконы обязаны подчиниться визирю и выступить на его стороне в войне. Первый раз это было 700 лет назад, когда из-за океана приплыли медноголовые войны, Второй раз — 160 лет назад, когда мы помогли отбить атаку Маркеля Разумного и заключить мир с вашим королевством. — Я читал в летописи, что Маргель Разумный остановил войска вблизи Дахриана и заключил мир только по своей доброте и нелюбви к кровопролитию, — ахнул Трикс. Дракон только фыркнул. — А третий раз? — спросил Трикс. — А он случится после того, как Алхазап придет к власти, — сказал Эллин. — Мы все отправимся воевать. У нас другого выхода нет, долг чести, сам понимаешь. Мы вас всех пожжем, а вы нас всех убьете. И останется только Алхазап со своей армией. «Надо что-то делать!» — воскликнул Трикс. Ему очень ярко представилась жуткая картина. Тысячи драконов, пикирующие на города, поливающие их струями пламени. Несущиеся навстречу драконам стрелы и заклинания, а вдали, в безопасности, ожидают своего часа свирепой воины злобного Алхазаба. «Конечно, надо!» — поддержал его Эллен. «Вот потому я решил позвать на помощь Щавеля. Но не получилось со Щавелем, получилось с тобой. Тебе придется что-то придумать». Тягостнее всего было лететь последний день. Они мчались над пустыней, широкие крылья дракона ритмично молотили воздух. Трикс, конечно, уже не прятался в мягкой шерсти под чешуей. Он сидел на спине Эллина и наслаждался теплым воздухом, бьющим в лицо. Впрочем, солнце грело уж слишком тепло. На голову пришлось нахлобучить капюшон мантии. — Далеко еще? Разглядывая проплывающие под ними белые руины, затерянные в дюнах желтого песка, спрашивал Трикс. — Я же тебе говорил, недалеко. На некоторое время Трикс умолкал, но после очередной дюны или очередной одинокой руинки не выдерживал и спрашивал. — А теперь? — Ближе. — Почему здесь так пустынно, Эллин? — Потому что это пустыня. — Как же здесь жить? — А здесь и не живут. По пустыне ходят. От оазиса к оазису. Трикс вздохнул. В его представлении Самаршан был страной жаркой, но при этом зеленой, заросшей таинственными густыми лесами. Пустыни представлялись ему чем-то вроде полянок в лесу, только покрытых не травой, а песком. На самом же деле пустыня оказалась похожей на море. Море сухого горячего песка, с барханами волнами, с редкими островками оазисами и древними руинами, остатками забытых кораблекрушений. Тебе не нравится, самаршан? не спросила, заявил дракон. Не очень. Я люблю, когда деревья, когда речки, трава. Трик сказал это и загрустил. приключения это хорошо, и когда тепло, тоже здорово. Но пустыня навевала на него тоску. — Не переживай, — сказал дракон, помедлив. — Здесь не так уж и плохо. Ты не видел, как пустыня оживает весной, как вечером на закате поют дюны, как по утрам солнце красит барханы в розовый цвет, как по ночам, когда налетает холодный ветер, выбегают из нор зверьки, двигаются в путь караваны, устраивают свои набеги разбойники. Трикс немного приободрился. — Видишь, впереди темное пятно? — спросил дракон. — Да. — Это три колодца. Оазис, где тысячу лет живет моя семья. Дракон неожиданно вздохнул. — Ох, что сейчас будет? — Что? — насторожился Трикс. — Да ты не волнуйся. тебе это что? Проблемы мои. Я отправился за волшебником без разрешения. Это была исключительно моя инициатива. Что-то в интонациях дракона Триксу не понравилось, и даже хуже, чем не понравилось. Показалось знакомым. — Я же тебе говорила. Драконы вечно не договаривают, — шепнула из-под воротника Аннет. Поверь моему чутью, нас ждут большие неожиданности. Трикс покрепче сжал в руках магический посох и приготовился встретить любые неожиданности во всеоружии. И неожиданности не заставили себя ждать. От темного пятна оазиса взмыли вверх и стали стремительно приближаться навстречу элину два дракона. Один оранжевый, как Элин, а другой зеленовато-желтый. Драконы были огромные, раза в два длиннее Эллина, и выглядели очень угрожающе. — Как ты нас напугал! — проревел оранжевый дракон, закладывая вираж и пристраиваясь к Эллину с правого бока. Зелено-желтый дракон пристроился к элину слева и со схлипом произнес... «Никогда больше так не делай! Запомни, малыш, никогда!» Трикс отчетливо понял, что именно происходит. Ему крайне не понравилось это понимание. «Я принес мага! Смотрите, это маг! Великий волшебник!» Отчаянно прокричал Эллин. «Это ученик Родиона Щавеля, должного нам по законам чести, и я привел его на помощь!» Две здоровенные головы. У Трикса появилось неприятное ощущение, что эти драконы могли бы проглотить его, даже не разжевывая. Вытянулись к Триксу. — Внимательно изучили. Потом оранжевый дракон заявил. — Это детеныш, Эллин. Даже лучшие людские волшебники слабы, а детеныш вообще ни на что не годится. — Ну, он не совсем уж детеныш, — рассудительно добавил зелено-желтый дракон. — Полагаю, ровесник нашего дурачка. Но это дело не меняет. — Ты попал, братец, — рассудил огромный оранжевый дракон и быстро помчался к оазису. Зелено-желтый с криком «Нет, я расскажу!» рванулся следом. «Эллин!» — завопил Трикс. «Эллин Абула Мумрик! Заклинаю тебя твоим истинным именем! Ответь! Сколько тебе лет?» «Сто пятьдесят!» — крикнул дракон. И в его голосе послышалось что-то похожее на слезы. «А по человеческим меркам это сколько?» 15 «Врет!» — пискнула Аннет. «Врет и не краснеет! По-человеческим ему и десяти не будет!» — Я же говорила, обманет! — Я ни в чем не обманул, — оправдывался Эрин, снижаясь. — Вы же не спрашивали, сколько мне лет? И какая разница? Какая разница, в конце концов? Но Трикс его уже не слушал. Он в ужасе смотрел на оазис. Три колодца представлял собой маленькое озерцо, окруженное тремя скалами. С каждой скалы сочились в озеро родники. Озеро и скалы кольцом окружали пальмы и еще какие-то незнакомые южные деревья. Некоторые темно-зеленые, некоторые белесые, будто пухом покрытые, некоторые цветущие. Это было даже красиво. Но вот что точно не показалось Триксу красивым, так это два дракона, стоящие на берегу озера. Один был оранжевый, и если бы какой-то герой сумел его измерить, он бы точно оказался длиннее полусотни метров. Второй, желтоватый, был чуть поменьше, но поплотнее, покряжестее. Драконы смотрели на Элина очень неодобрительно а вокруг суетились, подпрыгивая, два встретивших их дракончика. Все это очень явно напоминало банальную семейную сцену. Старший брат и сестра ябеничают родителям на напроказившего младшего брата. Трикс почувствовал, как Эллин под ним начал мелко дрожать. «Влетит?» — спросил Трикс тихонько. Но Эллин услышал и ответил тоже довольно тихо. «Когда у папы так дым из ушей идет, точно влетит». Видимо, от волнения Эллен приземлился как-то неуклюже, даже не на берег, а на мелководье. Трикс от толчка полетел с его спины и распростерся в воде. Наступила гнетущая тишина. А потом воздух потряс такой рев, что по воде пошла рябь. Неужели ты не понимал, что мы будем волноваться? Неужели ты не знал, что мама будет вне себя от тревоги, будет плакать? Уши Триксу сразу заложила, и это было хорошо потому что теперь он мог хоть кое-как терпеть разговор драконов. «Но «Ну чего вы беспокоились?» — промямлил Эллин. «Подумай только!» — сказал желтый дракон. «А если бы ты упал в горах? Если бы мы тебя потеряли?» «Вы бы огорчились?» «А как ты думаешь?» — ответил желтый дракон. «Ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Ты же и сам это знаешь». И даже за сто тысяч миллионов королевских золотых талеров? Снова наступила тишина. Ну, глупости ты не спрашивай, рявкнул оранжевый дракон. И не надо ставить родителей в ситуацию, когда им придется либо врать, либо выглядеть жадными бессердечными чудовищами. Папа, мама, я привез волшебника, робко произнес элен Трикс кое как выпрямился, встряхнул с себя часть воды и даже взял посох поудобнее. Две исполинские и две огромные драконьи головы приблизились к Триксу. А драконов пахло жареным мясом, светильным маслом и почему-то болотом. «Ученик волшебника!» — сказал, явно стараясь говорить тихо, исполинский оранжевый дракон. «Уровня приспешника, довольно способный. В принципе, мог бы даже считаться волшебником», — мягко добавил желтый дракон. «Ну, по человеческим меркам. алхазаб его даже не заметит». — беспощадно добавил оранжевый. — Ну почему же, милый? — сказал желтый дракон. — Заметит и мимоходом прихлопнет. Трикс набрался смелости и сказал. — Позвольте поприветствовать вас, уважаемые драконы. Вы, как я понимаю, отец Элина, а вы его любезная матушка? Драконы мрачно смотрели на Трикса. — Я ученик Родиона Щавеля, — продолжал Трикс.